Глава 49. Ялта. 1903 год. Теперь вы согласитесь со мной, Мария, что весна в Крыму это что-то необыкновенное. Невысокий белолицый барон Владимир Шталь, уговоривший Тарновскую развеяться в Крыму, нежно взял её руку. Смотрите, какая красота! Как пахнет сирень, а эти плодовые деревья, они оделись в белое, словно невесты. Мария рассеянно ответила. «Да, вы правы, Владимир. Я не жалею, что приняла ваше предложение». Она снова погрузилась в свои мысли, и барон недовольно нахмурился. Он почти год добивался благосклонности этой женщины, бросил ради нее жену, отправив ее в поместье отца. Наконец добился и увез в Крым, надеясь, что здесь их любовь расцветет, как крымские розы. Однако его надежды не оправдались. Мария стала чуть-чуть нежнее, чем в Киеве, но именно чуть-чуть. Она с томным видом позволяла ласкать себя, но ее поцелуи не были жаркими, как ему бы хотелось, ее объятия почти не грели, и Шталь, вглядываясь по ночам в красивое лицо любовницы, лихорадочно соображал, как привязать ее к себе». Он чуть не сошёл с ума от ревности, когда узнал, что раненый Боржевский, чьё место он теперь занимал, приехал в Крым на лечение. Об этом человеке они никогда не говорили. Между ними установилось молчаливое соглашение не упоминать о супругах и о любовниках, и Владимир Свято соблюдал его, боясь потерять Марию. Вы слышали? Боржевский здесь. Женщина сорвала лепесток жасмина и поднесла к носу. Как пахнет. Шталь вздрогнул. Его любовница первая нарушила обет молчания о прежних пассиях. Волна ревности подкатила к горлу. "Надейся, вы не отправитесь его навестить", спросил он, стараясь говорить как можно твёрже, и с ужасом сознавая, что его голос дрожит. Мария заметила его волнение, поправила прядь рыжих волос, чуть растрёпанных ветром, и усмехнулась. "Вы ревнуете, Владимир? А у меня нет оснований". Он ожидал, что женщина развеет его страхи, успокоит и заверит, что он один единственный на белом свете, которого она по-настоящему любит, но Мария небрежно бросила: "Есть, наверное. Знаете, он был потрясающим любовником. Вам до него далеко". Она потянулась к этой кошке и добавила: "Ну почему нельзя встречаться одновременно с несколькими мужчинами? Вы и он устроили бы меня оба. Вы богатый, он беден, но хорош в постели". Какая несправедливость бывает в жизни. Шталь попытался улыбнуться, но не смог. Обида душила его, рвала душу на части. Он бросил к ногам этой женщины слишком много, но она, похоже, ничего не оценила. А ваш муж, он не пополнил бы ряды ваших мужчин. Васюк? Мария покачала головой. Пожалуй, нет. Он мне давно наскучил. Пусть сидит под домашним арестом и радуется, что Боржевский остался в живых. В этих словах Владимир услышал такое презрение, что ему стало не по себе. Он симпатизировал Василию, считая, что поступил бы точно так же на его месте. Но Торновская, судя по всему, была на стороне Стефана. Странно, но выслушав нелицеприятные для себя слова, сталь не сколько не охладил к ней. Ее равнодушие притягивало как магнит. Ее настоящая любовь обещала райское блаженство, и Владимир стремился к этой женщине как бабочка на огонь, давая себе слово рано или поздно стать единственным мужчиной в ее жизни. «Но вы же не навестите его после всего, что произошло?» — спросил он робко, боясь ее гнева, и она ухмыльнулась. «Почему бы нет?» Я слышала, Зинаида Гиппиус, кроме Мережковского, живёт ещё с одним мужчиной, неким философовым, и никто её не осуждает. Сталь похолодел. Закусив губу, он отвернулся и стал смотреть на море, равнодушно катившее свои волны. Мария погладила его по руке. Что с вами, Владимир? Не нужно принимать всё близко к сердцу. Ну что поделаешь, если я такая? Впрочем, я никогда никого не удерживала. Если вас что-то не устраивает, вы вольны покинуть меня. Никогда в жизни. Он схватил её за талию, попытавшись обнять, но женщина оттолкнула его. Мария, я так вас люблю, и вы это знаете. Мне никто не нужен, кроме вас. Я с ума по вам схожу. Скажите, что вы тоже любите меня хотя бы самую малость. Почувствовав свою власть над этим мужчиной, Торновская смягчилась. Сказать этому слабоко о любви не поворачивался язык, но терять его тоже не хотелось. Он был самым богатым из всех ее кавалеров. Если его бросить, многие женщины тут же захотят зачислить его в ряды своих поклонников. Тщеславная, жадная и надменная Мария решила, что не допустит этого. Ей были нужны его деньги, и делиться ими она ни с кем не собиралась. «Я знаю, мой дорогой», — сказала Тарновская уже мягче. И я поцеловала бы вас прямо здесь, если бы на нас не смотрели. Ну, будьте умницей, перестаньте грустить. Она провела рукой по его вспотевшему от волнения лицу, и он почувствовал неизъяснимое блаженство и волнение. Ох, как я счастлив! Хотите букетик цветов? Хочу, — милостиво сказала женщина, и Владимир подскочил, как лань, заметившая охотников. На набережной я видел цветочницу. Сейчас принесу. Он скрылся за кипарисами, и Мария, вздохнув с облегчением, штыль оказался ей довольно назойливым, присела на скамейку. Она не сразу заметила доната Прилукова, круглолицевого мужчину лет 30 с лишним с чёрными усиками, точной копией усов Высоюка, обременённого большой семьёй, присяжного поверенного из Москвы, снимавшего дачу рядом с раненным Баржевским. Он снял шляпу, вежливо поклонился и иронически заметил: "О, боже, неужели я вижу вас в одиночестве? Разве такое возможно? Возле вас всегда шлейф поклонников". "Они все прискушные", сказала Мария с интонацией светской красавицы, которой давно надоели вздыхатели. Юрист подмигнул даже несчастный Владимир, который готов целовать следы ваших маленьких ножек. Даже он, подтвердила Торновская. Прошу вас, давайте сменим тему. Скажите лучше, как чувствует себя Стефан? Надеюсь, с ним всё в порядке? Прилуков пожал плечами. Вряд ли. Сегодня утром я встретила его врача. Он сказал мне, что у Стефана высокая температура, судороги, потеря сознания и парез. В общем, на лицо все признаки менингита. Мария охнула и прикрыла рот ладонью. О, господи. Он умрёт? При правильном лечении его можно поднять на ноги, сознанием дело ответил донат. Я подчёркиваю при правильном. Но боюсь, что ялтинские врачи сильно отстают от столичных. Конечно, хотелось бы в них верить. «Бедняга, Стефан!» Женщина приняла сочувственное выражение. «Жаль, если он умрет». Она огляделась в поисках Владимира, который почему-то задерживался, и ее взгляд натолкнулся на высокого худого мужчину в темно-синей студенческой куртке, стоявшего возле кипариса и смотревшего на нее. «Бедняга, Стефан!» Мария привыкла к тому, что незнакомцы пожирали её глазами, представлялись и желая познакомиться, но во взгляде этого человека было что-то злое, презрительное, и ей стало не по себе. Вы знаете этого человека? спросила она собеседника, и он поинтересовался: О ком вы говорите? Ах, вон тот у кипариса. Торновская неопределённо махнула рукой. «Но я никого не вижу ни у одного кипариса», — буркнул Прилоков. Мария посмотрела туда, где недавно стоял незнакомец. Его место заняла молоденькая дама в нарядном белом платье. И правда, он уже ушел. Женщина почувствовала, как кожа покрылась мурашками. «Очень неприятный мужчина в студенческой куртке и очках». «Я боюсь этих студентов», — недовольно заметил Донатт. Они не последние силы революционеров. Держитесь от них подальше. От кого это держаться подальше? Владимир появился неожиданно с маленьким букетиком ромашек. Держите, Мария. Женщина понюхала цветы и скривилась. Они пахнут чем-то вроде мыла. Знаете, я не очень люблю ранние весенние цветы. Прилуков улыбнулся и достал из кармана часы. Торновская заметила, что они из чистого золота высокой пробы. Извините, господа, мне пора. Моя жена уже минут 10 ждёт меня на набережной. Мы обещали детям поесть сегодня мороженое и нанять повозку к водопаду. Вы ездили к водопаду? Торновский покачал головой. Нет. Видите ли, Владимир никуда меня не выпускает. Иногда мне кажется, что он с удовольствием надел бы на меня паранджу, однако на моё счастье, мы не мусульмане. Донаторs хохотал. Это очень забавно. Но куда пода, всё же поезжайте. Он снова взглянул на часы, и Мария усмехнулась. "Что ж, отпускаю вас к жене. Держите меня в курсе насчёт нашего больного. Все непременно". Данот поклонился и поспешил к маленькому ресторанчику, возле которого его ждали жена и дети. Торновская ещё раз поднесла букетик к носу, Потом смахнула пальцем жёлтую пыльцу, испачкавшую кончик, и оглянувшись на кипарис, чуть слышно вскрикнула. Человек в студенческой куртке снова стоял там и снова не отрывал от неё глаз. Она поёжилась, думая рассказать ли о нём Шталю и решила, что пока не стоит. Пойдёмте домой, Владимир. Я достаточно нагулялась и хочу есть. Шталь, как дрессированная собачонка, готовая постоянно прыгать на задних лапах в угоду своему хозяину, закивал Конечно, конечно, дорогая, идёмте. Они обогнули скамейку и повернули к кипарису. Странный мужчина успел исчезнуть. Может быть, он мне мерещится? подумала женщина и побледнела. Студент мелькнул возле магнолии и снова скрылся. Она вцепилась в руку Владимира. Умоляю вас, пойдёмте скорее. Да что с вами? удивился Шталь. Вы побелели как полотно. Я неважно себя чувствую. Марии едва не упало в обморок. "Я хочу быстрее прийти домой и лечь". Он почти дотащил её до дачи. Войдя в гостиную, женщина в изнеможении опустилась на диван. "А теперь оставьте меня, Владимир. Я не хочу ни есть, ни пить. Я дам вам знать, когда мне станет лучше". Шталь снова повиновался и поднялся к себе в комнату. Мария положила голову на подушку. Её трясло, губы посинели. Женщина лихорадочно размышляла, чего хочет от нее этот странный человек, но так ничего и не придумала. Вероятно, он был сумасшедшим, каких много приезжает в Крым. «Нужно держаться от него подальше, если он попадется мне на глаза», — решила Тарновская, понемногу успокаиваясь. Дрожь в руках утихала, по лицу разливался румянец. Она кликнула служанку и велела накрывать стол. «Все!»